Глава 3 Орка. Орка шла рядом с повозкой, на которую погрузили тела Асгрима и его жены Идрун. Они были накрыты грубым суконным одеялом, на котором уже кое-где проступила кровь. Орка потянула носом и огляделась по сторонам. Деревья вокруг поредели. Извилистая дорога становилась тем ровнее, чем ближе они подходили к Феллуру, рыбацкой деревушке на берегу фьорда. Брэка шел впереди, держа в поводу лохматого пони, которого они нашли в стойбище у Асгрима. В другом кулаке он сжимал короткое копье и опирался на него при ходьбе, как на посох. Орка дала сыну задание управлять повозкой, чтобы он сосредоточился на деле и отвлекся от тех картин, что предстали им на ферме Асгрима. Сама же она собиралась наблюдать за деревьями по обеим сторонам от дороги. На этих холмах затаились убийцы. Они обыскали всю ферму, но Харико так и не нашли. Торкель обнаружил чьи-то следы на тропинке, что вела вниз с холма, цепочку пятен из взрыхленной земли, но потом и они почти исчезли, нырнув под полог густого леса. После бурного обсуждения решили, что Торкель отправится по следу дальше, а Орка и Брека отвезут тела в Феллур. Орка тоже хотела пойти по опасному пути и выследить убийца Сгрима, но и она, и Торкель знали, что он куда лучший следопыт, чем жена. В конце концов Торкель улыбнулся ей и скрылся среди деревьев. Огромный, тяжелый и при этом бесшумный, словно туман. Орка глядела ему в спину, и беспокойство в ее груди переплавлялось в гнев. а потом неодобрительно фыркнула и направилась вниз по дороге, приказав Брэке вести пони. «Папа найдет Харико?» — спросил Брэка, глядя на землю перед собой. Они миновали высокогорье, где снег и лед еще не растаяли, и под ногами все чаще попадались лужи и грязь. «Может быть», — хмыкнула орка. Она оглянулась на холмы, укутанные облаками. Торкель поклялся ей, что если найдет мальчишку и убийца Асгрима, то вернется за ней, а не пойдет на врагов в одиночку. Но он лжец, и для него будет невыносимо оставить ребенка в опасности, если тот еще жив. Ей не терпелось передать трупы Асгрима и Идрум Ярли филура и отправиться на поиски мужа, пока он сам не попал в беду. Впереди между деревьями показался филур. Деревенька из дюжины тростниковых мазанок, которые тесно жались друг к другу. И в центре — общий дом. Селенье окружал невысокий частокол. Правда, местами дерево прогнило, да и заканчивался он на пляже с темным песком, не доходя до воды. И всё же здесь они в относительной безопасности. Везен любят тихие, темные места, где можно спрятаться. Орка уже видела рыбацкие сети, что сохли на берегу, ожидая починки. Несколько деревянных пирсов, прорезающих воды фьорда, были фактически пусты. Лишь пришвартованы несколько рыбачьих лодок и бёрдингов прибрежного плавания. Деревянские козы громко заблеяли, когда повозка проехала мимо них и Орка удлинила шаг, чтобы поравняться с Брэкой. Охранник стоял, прислонившись к одному из воротных столбов. Орка раньше видела его, хотя и не знала имени. Он кивнул ей, даже не потрудившись заглянуть в телегу. Всякий раз, когда они с Торкелем приезжали в селение для торговли, в повозке были шкуры. Так почему в этот раз все должно быть иначе, верно? Орка кивнула стражнику и прошла в ворота, чувствуя, как нарастает давление в голове и груди. Она подняла взгляд на перекладину ворот, что проходило наверху, и увидела отблеск кости, глубоко утопленный в древесину. Фалангу из конечности мертвого бога, в которой все еще ощущалось биение остатков силы, что заставляло Везен держаться подальше от деревни. Когда орка вышла на грязную улицу, ведущую прочь от ворот, давление в голове ослабло. Хотя на воротах и не было усиленной стражи, внутри селения было оживленно. Толпа людей двигалась потоком в сторону общего дома. Именно туда направлялась и орка, надеясь найти там Сигрун, ярлу Феллура. Она провела бреку мимо заляпанных грязью свинарников и, Мимо кузницы с ее оранжевым огненным сиянием и стуком молота, раздававшимся изнутри, а затем мимо таверны, где воняло элем, ячменем и мочой. «Что там?» — спросил мужчина. Он только что вышел из таверны и часто моргал, пока глаза не привыкли к яркому дневному свету. Орка знала его. Это был Вирк, рыбак, с которым много раз доводилось торговать. Крупный мужчина с широким лицом и без хитрости в речах. Он повредил руку во время шторма, когда его лодку понесло в море, и потому отдыхал на берегу, выздоравливая, позволив двоим сыновьям бороздить волны. Глаза его были мутные, на щеках проступила красная сетка сосудов. Орка принюхалась и скривила губы. «Судя по запаху, лучше бы Вирку было отправиться в море», «Чем так лечиться?» «Асгрим и Идрун», — кивнула орка на тела под суконным покрывалом. Вирк уставился на кровавые пятна, проступившие на ткани. «А еще Харьк ушел», — пробормотал Брека. «Как?» — спросил Вирк. Тем временем вокруг повозки собирались люди. «Душ нет старости», — буркнула орка и отправилась дальше. Вверх пошел следом, а за ним люди и быстро разлетающиеся слухи. Повозка въехала во двор перед общим домом. Там уже стояло 40-50 человек, по меньшей мере половина населения деревни, и все новые и новые люди продолжали пребывать. Из дома вышел юноша. Это был Гудвор, племянник Ярлы Сигрон и один из ее дренгров, а за ним еще трое воинов. Он размашисто подошел к двум деревянным столбам, что венчали ступени, ведущие от дверей общего дома во двор, и остановился между ними. На бедре у него висел меч, красная суконная рубаха по вороту, манжетам и краям была украшена узорно вышитой тесьмой. На одном из запястьев красовался серебряный браслет. Черные волосы были смазаны маслом и забраны назад в низкий хвост, перетянутый кожаными шнурками с серебряными бляшками. На щеках топорщились волоски первой юношеской бородки. На кончике заостренного носа блестела капля. Орка взглянула на сына. Судя по свету, в глазах Бреки любой мужчина с мечом сгодился бы, чтобы наполнить его склонную к сагам головушку восхищением. «Что тут происходит?» — спросила орка Вирка, который остановился рядом. Пусть рыбак был высок, ему все равно пришлось задрать подбородок, чтобы встретиться с ней взглядом. Сегодня утром Гудвар спустился прике реке на Снекке. Говорят, Ярла Сигрун послала его вперед себя. Ярлы Сигрун здесь нет? Вирк посмотрел на орку, как на чокнутую. Ярлу Сигрун вызвали? Он кашлянул. Я имею в виду... «Пригласили ко двору королевы Хелки в Давр. Она уехала больше двух месяцев тому назад». Урка приподняла бровь и кивнула. «У меня есть новости!» — воскликнул Гудвар. Толпа затихла. Он продолжил не сразу, позволяя тишине длиться и длиться, явно наслаждаясь этим моментом и вниманием людей внизу. Я здесь, чтобы сказать вам. Ярла Сигрун вернется не позже, чем через девять дней. Она просила передать вам, что королева Хелка справедлива, добра и мудра. И хуже всего на свете будет не присягнуть ей. Быть под ее защитой — благо для нашей деревни. «Защитой», — пробормотал Вирк. «Не так давно в Филлуре жили лишь бабы-довольно отпущенники». А короли и королевы были просто ярлыми засранцами, которые выросли из своих сапог, и, ну, новые искать. Орка не стала с ним спорить. «Ты имел в виду править, а не заботиться!» — заорал Вирка, его поддержали еще несколько голосов из толпы. «Времена меняются!» — ответил Гудвар, сердито глядя на Вирка и остальных недовольных. «На Западе нам угрожает Ярлстер. Везен становится все смелее, они крадут и убивают. Стоит объединиться с тем, кто сильнее, и уж королева Хелка будет сильнее всех». И вновь в ответ раздалось недовольное бормотание. «Когда Ярла Сигрун вернется, она объявит Альтинг». «Он будет на скале клятв, и там все смогут высказать свое мнение по этим важным вопросам», заявил Гудвар, указывая на скалистый остров, возвышающийся над водами фьорда. «Зеленый от мха, поросший орляком, заваленный деревьями, что не удержались под порывами ветра». Но громких выкриков стало больше, толпа протестовала и требовала ответов. «Поберегите причитание для моей тетки и для Альтинга!» — прорычал Гудвар. «На этом всё. В этот момент орка забрала у браки по и потянула пони с телегой вперед. Люди расступались перед ней. «Дренгр Гудвар!» — громко позвала орка, и ее голос будто прорезал гомон толпы. Гудвар замер и обернулся, глядя вниз на орку, бреку и повозку. и вытер сопли, капающие из кончика носа. Вокруг орки воцарилась тишина, пока повозка двигалась к ступеням, и когда пони остановился, все услышали скрип колес. «Что это?» — спросил гудвар спустившись на две ступени и с опаской глядя на окровавленное покрывало. За его спиной остановились три воина — две женщины и мужчины, прибывшие с Дренгром. Вооружены они были топорами и копьями, на поясах виднелись охотничьи ножи. Азгрим и Идрун, сказала орка. Мы с мужем и сыном охотились среди холмов. Услышали крики со стороны фермы, пошли разведать, что случилось, и нашли Азгрима и Идрун убитыми. По площади прокатился вздох. Вот видите, воскликнул Гудвар. «Везен теперь убивают на наших холмах, нам нужна сила королевы Хелки!» «Это сделали не Везен», — ответила орка. «Нох ты ж, и откуда тебе это известно?» — спросил Гудвар, подозрительно глядя на орку. Под носом у него снова блестели сопли. «Что ты, ведьма Сейд, которая видит прошлое?» Он глядел на Орку с усмешкой, как будто только что выиграл великое состязание в остроумии. «Мне не нужно быть ведьмой сейд, чтобы понять, что рана в сердце от меча», — ответила Орка. «Везен охотятся с помощью клыков и когтей, а вот железных мечей у них нет». Она помолчала мгновение, глядя на усмешку на губах Гудвора. «Я-то думала, что Гудвор...» «Сверепый дрянгр поймет это с первого взгляда». Она сразу же пожалела о сказанном, уже в тот момент, когда слова покидали рот. Она знала, что ничего, кроме неприятности они не принесут. Но уж слишком ей не понравилось выражение его самодовольного, надменного лица. Всего несколько смешков из толпы во дворе общего дома, И Гудвар покраснел до ушей. Он злобно зыркнул на орку. «Одиночки жили на отшибе. Они сами напросились на неприятности». «Асгрид и Идрун точно не просили такого», — ответила орка. «А еще забрали их сына, Харика», — пискнул Брека высоким голосом. «Детей воруют», — сказал Вирк. Он пробрался вслед за оркой сквозь толпу. «Не первый раз я об этом слышу!» Орка нахмурилась, повернувшись к нему. Гудвор спустился по ступеням с крыльца общего дома и встал перед оркой. Она была выше и мощнее, но в его глазах читалось высокомерие сильных мира сего. Вера в то, что он лучше и быстрее. Арка почувствовала, как начинают гореть вены. В кончиках пальцев заколола и обострились все чувства. Предвестники насилия. «Если я говорю, они напрашивались на неприятности, значит, они напрашивались на неприятности», — прошипел Гудвар. Его голос звучал, словно меч, покидающий ножны. И ты сейчас тоже напрашиваешься. Трое воинов на лестнице сделали шаг вперед и потянулись к оружию. Орка уставилась на Гудвара, чувствуя, как челюсть начинает дрожать от напряжения. Как в жилах тяжело бьется кровь. Мысленно услышала отголоски далеких воплей, и перед глазами ее встал образ топора, что врубается в череп. «Ты дрожишь», — сказал Гудвар. «Ты боишься меня?» «Стоило бы». Орка сморгнула и увидела, что у нее дрожит рука, и дрожь эта уже перешла на сжатое в кулаке копье. Посмотрела на бреку. Тот-то переводил взгляд с матери на Гудвора и обратно. Орка глубоко вздохнула. «Я привезла их сюда, потому что подумала. Ярла Сигрун захочет узнать о том, что на ее холмах завелись убийцы и те, кто ворует детей», сказала орка, медленно подбирая слова. Ее сердце колотилось часто-часто, кровь будто вскипала в венах, но она решила сдержать это. Точнее, пыталась это контролировать. Ещё я хотела узнать, нет ли тут родных у Асгрима и Индрун. Над их телами следует насыпать курган, как подобает. Молчание. Гудвар пристально посмотрел на орку. Она ответила ему ровным взглядом. Почувствовала, как горячая вспышка эмоций растворяется, покидает ее, сменяясь холодом, расползающимся по венам. И где-то там, в глубине души, поняла, что это дурной знак. «Мама!» — сквозь ледяной туман в ее голове пробился голос. «Мама, папа идёт сюда!» Голос повторил, и что-то потянуло её за рукав. «Орка!» Теперь прозвучал голос Торкеля. Орка моргнула, оторвала взгляд от лица Гудвора и увидела, что приближается её муж, проталкиваясь сквозь толпу. В руке копьё, вязаная шерстяная шапка, насквозь мокрая от пота. «Всё в порядке?» — спросил Торкель, переводя глаза с орки на Гудвора и остальных дренгров на крыльце общего дома. Его черные брови нахмурились, будто грозовое облако, а рот превратился в узкую жесткую линию. Орка глядела на него. Казалось, что Торкель становится все больше по мере того, как гнев заполнял его, а свет в его глазах погас и сменился сначала озабоченностью, а потом тусклым, мертвенным безразличием. «Мы говорили о том, что надо насыпать курган над телами Асгрима и Идрун», проговорила орка и медленно, долго выдохнула. Она изобразила на лице приветственную улыбку, и холодные, жесткие черты Торкеля немного смягчились. Гудвар тоже поглядел на Торкеля. Орка отметила, как Дренгер смотрит на размер его копья. «Мой муж выслеживал убийца Асгрима. Те забрали их с Сидрун сына, Харика. «Ты нашел их?» — спросил Гудвар. «Нет», — ответил Торкель. И губы Гудвара снова искривились в усмешке. Орка подумала, что это их привычное положение. «Я последовал по их следам до реки». продолжил Торкель. «Одно из тех, что стекают с холмов и впадают в Скарпайн. Там были следы трех лодок, которые вытаскивали на берег. Кто бы не убил Асгрима и Идрун, они добрались до реки и исчезли». Гудвор кивнул. «Мы все выясним». Орка подумала, что стоило бы надавить на Гудвора, спросить, сколько копий он с собой возьмет. Будет ли использовать гонщик, пошлёт ли людей и лодки вверх по реке Скарпайн? Но вместо этого посмотрела сначала на Торкеля, потом на Бреку. Это не наш бой, не наши проблемы. «Домой», — сказала орка, потом развернулась и зашагала прочь.